Явление девятое, те же и Красавина. Бальзаминова, чем, матушка, обрадуете? Мы тут без вас завяли совсем. Бальзаминов Красавиной, погоди, не говори. Я зажмурюсь, все легче будет. Красавина, ох, далеко я ехала, на силу доехала, садиться Бальзаминова, откуда же эта матушка? Красавина. «А отсюда не видать?» Бальзаминов. «Погодите, маменька, погодите!» Красавина. «Ехала селами, городами, и темными лесами, частными кустами, быстрыми реками, крутыми берегами, и горлышко пересохло, язык призамялся». Бальзаминов. «Хлопочите, маменька, хлопочите скорей!» Бальзаминов достает из шкафа водку и закуску и ставит на стол. «Вот, пей, да и говори уж что-нибудь одно!» Бальзаминова наливает рюмку. — Кушайте на здоровье. — Красавина, выпью. Куда торопиться-то? Бальзаминов, — Ну, ну, поскорее, а то я умру сейчас. Уж у меня под сердце начинает подступать. Красавина, — Эй, ты какой скорый. Куда нам торопиться-то? Над нами не каплет. Бальзаминов, — Что же она не говорит, маменька? — Что она не говорит, батюшки? — Умираю, чувствую, что умираю. садится красавин не умрешь а и умрешь ты ка опять встанешь берет рюмку ну честь имею поздравить пьет бальзааминова с чем матушка с чем красавина как с чем а вот стрелец то твой подстрелил лебедь белую бальзааминова неужели матушка вправду слышишь миша бальзаамиов говорит что хотите я умер красавина много он маху давал а теперь попал под самое под правое крылышко бальзамиову в последнее то время знаете ли много с нами таких несчастных оборотов было так уж мы стали очень сумнительны красавина да что тут сумлеваться то хоть завтра же свадьба так он ей понравился что говорит «Сейчас подавай его сюда. Ну, сейчас, — говорю, — нехорошо, а завтра я тебе его предоставлю. А чтобы он не сумлевался, так вот снеси ему, — говорит, — часы золотые. Вот они, отличные, после мужа остались. Ну что, ожил теперь?» Бальзаминов вскакивает. «Ожил! Ожил! Давай их сюда, — берет часы. Что же это, маменька, я вас спрашиваю?» Бэлзаминов: Это тебе за долгое твоё терпение счастье выходит. Красавина: а Ты помнишь наш уговор? Ты на радостик не забудь. Бэлзаминов: Ты просила две? Красавина: Две. Бэлзаминов: Ну так вот ты знай же, какой я человек. Маменька, смотрите, какой я человек. Я тебе еще 50 рублей прибавлю. Красавина, и ж ты расщедрился, ну да уж, нечего с тобой делать, и то деньги. Бальзаминов, маменька, уж вы теперь смотрите за мной, как бы со мной чего не сделалось, батюшки мои, батюшки мои, прыгает от радости. Я теперь точно новый человек стал, маменька, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой. Красавина, давай пляску сочиним на радости, Бальзаминов, давай. «А вы, маменька, говорили, что я сделать ничего не умею, а ты говорила, что я дурак!» Красавина, я, брат, и теперь от своих слов не отступлюсь. Бальзаминова, «А ты, Миша, не обижайся! пословица говорит, что дуракам счастье!» «Ну, вот нам счастье и вышло. За умом не гонись, лишь бы счастье было. С деньгами-то мы и без ума проживем!» Бальзаминов, «Еще бы!» На что мне теперь ум? Адавича маменька обидно было. Как денег-то нет, да и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Мне все одно. Красавина. А то вот еще есть пословица. Ты долго за невестами ходил? Бальзаминов. Долго. Красавина. А пословица-то говорит, зачем пойдешь, то и найдешь. Бальзаминова. И то, матушка, правда. бальзаминов красавиной. «Ну, давай плясать! Становись!» Сваха становится в позу. Запись аудиокниги Произведена в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.